Глава восьмая. Дела уральские и алтайские. Обстановка, мягко говоря, угнетала. Впрочем, как и во всех остальных коллегиях. Петр поочередно побывал в каждой из них. Как так случилось, что Берг коллегии оказалась в конце списка, он объяснить не мог. Само как-то вышло. Посещение того или иного присутственного места не было связано с каким-то плановым обходом. По мере возникновения того или иного вопроса или интереса, Петр направлялся в соответствующую коллегию. А так как на личное участие в государственных делах он выделял только один день, все остальные посвящая учебе, то и добраться сюда вышло только теперь. Впрочем, наверное, все зависело от интересов. Если в иные места он ходил только для того, чтобы ознакомиться и иметь определенные представления, то были места, которые он посещал целенаправленно. Так, например, медицинская канцелярия удостоилась трех его визитов. Хотя императору удалось застать на месте ее начальника Блюминтроста только один раз, вопреки ожиданиям общественности это не вызвало неудовольствия императорской особы. А чего его выказывать, коли глава канцелярии делом занят, да еще и результаты положительные имеет, с коими Петра ознакомили помощники. Дважды он был в мануфактур коллегии. Причем во второй свой визит Петр был явно раздражен. Еще больше его расстроили правдивые ответы на поставленные вопросы. Если у президента и было желание укрыть или завуалировать хоть что-то, делать этого он не стал. Больно уж внушительно в этот момент выглядел юный Петр. После его отбытия чиновники облегченно отерли выступившую испарину. Уж больно молодой император напоминал своего деда. Вот только в отличие от него он не кричал, не гонял чиновников дубиной, и не грозил карами. Но его ледяное спокойствие и твердый взгляд нагоняли не меньшее почтение и трепет. А ведь мальчишке только 15-й год. Что же будет дальше? Едва придя в себя после грозного посещения, служащие коллеги чуть ли не всем скопом, с перьями наперевес, бросились на листы бумаги. Времени было слишком мало, сроки император ужал до предела. Вызвать всех владельцев мануфактур и заводов в столицу, при том, что имелись и весьма удаленные предприятия, а самих хозяев вполне могло и не казаться на месте, не такое уж и простое дело. Вот после посещения мануфактур-коллегии Петр и направился прямиком в Берг-коллегию, расположенную в отдалении, в совсем даже непредставительного вида здании. Вообще Петра слегка раздражало то обстоятельство, что коллегии в некотором роде были разбросаны по столице. А ведь куда удобнее, если бы они были сосредоточены в одном месте. Впрочем, здание 12-й коллегии в настоящий момент строилось. Но когда это строительство будет закончено, было абсолютно непонятно. Как объяснили Петру, неразбериха началась, когда возведение здания отдали на откуп самим коллегиям. Потому и строили огромное здание из 12 идентичных трехэтажных секций с переменным успехом. Скорее всего, и вот здание в эксплуатацию произойдет не одновременно. Но несмотря на эту общую черту всех коллеги, а в частности убогость обстановки, Петр обратил внимание на это именно здесь. А может берг коллегия в этом плане все же переплюнула остальные? Кстати, чистотой и порядком в общем ряду выделялась медицинская канцелярия. Здесь же давно не мытый пол! Порченная мебель, обчёртые стены, заросшие паутины, потолки, горы, свёрнутых в трубочку документов, разложенных по полгам, напоминали болейницы дров. Изгвазданные чернилами столы заваленные как бумагами, так и засаленными толстыми книгами, у одного из писарей вместо чернильницы отбитое дно бутылки. Все перья неестественно грязные и истрёпанные. Все это дополнялось тем, что в двух не особо больших комнатах за четырьмя видавшими виды столами работали сразу восемь человек. Третья комната предназначалась для президента и вице-президента коллегии. Там же проводились совещания коллегии, а в углу примостился столик секретаря. Внешний вид работающих здесь чиновников оставлял желать лучшего, у шестерых одежда старая, потрепанная, один мужчина лет 50 так и вовсе одет чуть ли не в рубище. Да, картина в принципе везде одна и та же, но отчего-то именно здесь она резанула взгляд особо. Берг-коллегия, подопечные которой отличаются самостоятельностью, в особенности уральские заводчики, представляла собой резкий контраст. Надо будет все же обратить особое внимание на размещение присутственных мест. Взять бы строительство под особый контроль, то только в казне денег нет. Каждая коллегия изыскивает средства по мере силы возможностей. Пройдя на место президента, Петр разместился на неожиданно удобном стуле. Вот о себе любимых начальники никогда не забывают, а подчиненных. Юноша заметил, что ножка одного стула в общей комнате была обильно обмотана веревкой. Сидеть на таком все равно, что маститься на сухом и потрескавшемся суку. Беседа с президентом Зыбиным заняла совсем немного времени. Петр высказал ему свое пожелание вызвать всех заводчиков в столицу на прием к императору. Потом приказал поднять кое-какие интересующие его сведения. Видя, что все команды дублируются тому самому мужчине в рубище, оказавшемуся архивариусом, Петр отправил президента и остальных исполнять поручения. Как звать? Ваш покорный слуга Рябов Иван Пантелеевич, архивариус Бергколлегии. Иван Пантелеевич, а чего у тебя такой затрапезный вид? Не без любопытства поинтересовался Петр. Рябов попросту впал в ступор. И не поймешь от чего. То ли внимание государя к его скромной персоне тому виной, то ли вопрос был из ряда тех, что вызвал у него крайнюю степень стыда. Вот и покраснел сразу, как рак. Но вопрос задан, и император смотрит на него с вниманием. <свят> «Так, ваше императорское величество, у меня пятеро деток». «И что же, это достойная причина? Вон остальные, хотя одежда и не новая, но вполне достойно выглядят, себя блюдут. Или у них жалования побольше будет?» <свят> <свят> <свят> «Иван Пантелеевич, тебя ведь император спрашивает, а ты только мучишь». «Ошибка». Теперь мужчина и вовсе смешался, не зная, что и ответить. Наконец, набравшись смелости, Рябов, едва выталкивая из горла слова, и практически не шевеля губами заговорил. Впрочем, он не изменил себе и остался немногословным. Поменьше. Но это от моей неопрятности и бестолковости. Бестолковый архивариус в столь значимом учреждении? Ладно. Пора к делу. «Оно, с одной стороны, забавно наблюдать за тем, как кто-то мнется и млеет в твоем присутствии. Раньше Петр еще и проказу, какую учинил бы, и далеко не безвинную». Но тут неожиданно для самого себя только вздохнул и потребовал представить ему бумаги, касаемо заводов и месторождений различных род Урала и Сибири. Вот именно это и было основной причиной его сегодняшнего посещения Беркалегии. После болезни с ним происходило нечто странное и довольно часто. То сны такие яркие, четкие и осознанные. Нередко проснувшись, он уже знал, как следует поступить в той или иной ситуации, хотя зачастую и не помнил, что именно ему приснилось. А бывало странное приключалось и наяву. Взять тот же случай на охоте, когда вместо того, чтобы впасть в оцепенение или бежать, он уверенно двинулся навстречу опасности, что в итоге спасло как его жизнь, так и жизнь Михаила Варабанова, того самого гвардейца. Кстати, он уже Мальцов. Сержант, дворянин, владелец деревеньки под Санкт-Петербургом, где сейчас хозяйничает его жена. Фамилию ему дал личный император. Не забыл, как дюжий гвардейц его мальцом окрестил, отбрасывая себе за спину. Сам ветеран вместе с денщиком Василием сопровождает Петра во всех выездах и находится при нем неотлучно, как и шесть гвардейцев. Но эти меняются, чередуя службу и отдых. Так вот, коллегию Петр посетил по наитию, так как иных причин и не было. Сведениями о нареканиях к качеству товаров, производимых подопечными коллегии, он не располагал, чего не сказать о мануфактур коллегии. Но сегодня поутру он понял, что ему необходимо посетить владение Зыбина. Мало того, у него даже возник ряд вопросов, в которых следовало разобраться. По мере того, как он изучал документы, а у него появлялись дополнительные вопросы, он требовал те или иные бумаги и сведения. Опять вчитывался и... Вопросов становилось все больше и больше. Начав с одной бумаги, он уже завалил ими весь стол. Впрочем, он точно помнил, куда и какую бумагу положил, а главное, что в них указано. Поэтому, если требовалось что-то уточнить, он без труда выуживал нужный документ, перечитывал, делал короткую запись в записной книжке и вновь возвращался к работе. При этом он сыпал уточняющими вопросами, гонял за все новыми бумагами Ивана Пантелеевича, который, несмотря на возраст, выказывал изрядную подвижность. Неприятный, Может быть. Бестолковый? Но уж вряд ли. Получением первой бумаги и ответов на первые вопросы произошла заминка, но в процессе работы, окунувшись в родную стихию, Рябов перестал тушеваться и мямлить, отвечал четко и по сути. Петр ничуть не сомневался, что в этих бумажных завалах никто и никогда не разберется, но Иван Пантелеевич безошибочно и без проволочек представлял все потребное, а главное, был в курсе содержимого всего представленного императору. «Иван Пантелеевич, ну а теперь-то ответишь мне, отчего такой умный и знающий свое дело человек имеет столь затрапезный вид?» Наконец, покончив с делами, опять поинтересовался Петр. — Господи, да ты же только что был просто огонь, а теперь опять мямлить собрался. — Отвечай честно, даю слово, все останется без последствий. — Иван Пантелевич, тебе только что сам император слово дал. Ты вообще понимаешь, что происходит? — Простите, ваше императорское величество, что я могу ответить? — Вы позволите мне удалиться на одну минуту? Это только ради того, чтобы ответить на ваш вопрос. — Поспешил оправдаться Архивариус. — Ну иди, — разрешил Петр. Рябов вернулся даже быстрее, чем через минуту. Найти пару-тройку документов, которые он принес, для человека с его навыками не составляло труда. Но вот вместо того, чтобы дать четкий ответ, предлагать императору читать самому... Однако Петр опять сдержался, глядя на стоящего напротив него понурившегося Рябова. Ладно, пусть так. Предполагая, что документы уложены в нужном порядке, Петр начал ознакомление с верхнего. Ох, как интересно. Нет, это решительно интересно. Ну, дед, ну просто нет слов. А впрочем, чему тут удивляться? Вечный недостаток средств, огромная армия, съедающая больше половины бюджета. Кстати, казна пустая и ныне. Поговаривают, что дед все же оставил некий запас, и даже доходы при нем превышали расходы. Но, похоже, за пять лет прошедшие после его смерти растащили все. Даже от конфискованных миллионов меньше к следа осталось. Тряхнуть бы Долгоруковых. Нельзя. Никакая прибыль не возместит того, что может начаться. Все же на престоле он устроился еще не прочно. Опять же, к делу тому причастны и те, кто ныне рядом с императором. А уж этих не тряхнешь. Нет у него иных, так что и этих беречь нужно. Ладно. Итак, принесенные Рябовым новые документы. Денежное содержание чиновников было, если не на приличном уровне, то на вполне удовлетворительном. Помимо жалования им полагалось еще и хлебное довольствие. Но это вначале. Указом Петра I от 1723 года предписывалось в случае невозможности изыскать деньги в достаточной мере на более нужные статьи брать их из окладов чиновников, разложив эту сумму на всех служилых людей по империи. А вот эта бумажка свидетельствует, что четверть жалований и хлебный оклад были отобраны в тот же год. Годом позже еще один указ, урезающий оклады чиновников вдвое. Опять указ. Ого, это же при нем о прекращении выплаты окладов, в том числе и хлебных, мелким чиновникам, которым предстояло кормиться отдел своих. А вот это тоже интересная бумага. На Расписка, что чиновник обязуется в случае надобности вернуть полученное жалование в казну. И вот этих чиновников, в том числе согласно уже его указу, должны будут штрафовать на 5 рублей от каждого прижитого и тех, кто дает мзду, тоже к ответу. А за что? Они, получается, не мзду дают, а вовсе подаяние преподносят. Ох, как интересно, в империи российской все устроено. Все же не зря он сюда сегодня добрался и несколько часов к ряду просидел за кипой бумаг. И не знал, но как чувствовал. Хм, и как же народец не разбежался-то, да еще и продолжать служить, а, Иван Пантереевич. Так бежали, ведь, и в деревню, и на мануфактуры, и куда глаза глядят, под замок или на цепь сажали, как каторжане на какого, и заставляли работать, вдруг осмелев, заговорил Рябов. Получается, что тебе оклад денежный не положен. Ни денежный, ни хлебный. А как я могу кормиться от дел? Архивариус не больно-то часто и потребен. А если и потребен, то лицу начальствующему, с которого напрокорм не получишь. Правда, некоторые подкинут по малости от собственной доброты душевной, но то очень редко. Спасибо Зыбину Алексею Кирилловичу, поддерживает он меня, помогает, чем может. Еще бы не поддерживать такого работника. Архивариус от Бога, можно сказать. Уметь ориентироваться во всем этом безобразии – этот талант надо иметь. Вон Петр тоже любит разбрасывать бумаги на столе, но его кучка с этими завалами ни в какое сравнение не идет. А что же у вас здесь все разбросано в беспорядке, Иван Пантелеевич? Так ведь места нет. У нас имеются еще две комнаты. Так одна под завязку забита бумагами, а в другой лаборатория берг коллеги располагается, в кое, кроме всего надлежащего, еще и образцы пород хранятся. Вот отстроить здание двенадцати коллеги, тогда и можно будет в надлежащий вид привезти. Это если Ребов завтра же не отдаст Богу душу, потому как другой тут точно с ума сойдет. Ну да сделать с этим пока ничего не получится, разве только. Ох, сколько тут уж поотмечено, а пометок об исполнении-то и нет. А что делать, если куда ни кинься, сразу упираешься в деньги, которых просто нет? Вздохнув, Петр вновь сделал пометку в своем блокноте. При этом он даже не имел представления, когда сможет не то что заняться данным вопросом, но хотя бы вспомнить о нем. поставщик дворца его императорского величества. Акинфий Никитич не без удовольствия в очередной раз ознакомился с грамотой, увенчанной эмблемой сообщества поставщиков. Сверху императорская корона, ниже наполовину распахнутый пурпурный плащ, подбитый горностаем, с боков скипетр и держава. Далее идет текст, из которого следует, что обладатель всей грамоты Демидов Акинфи Никитич, промышленники-предприниматели Российской империи, за беспримерные труды во славу Отечества удостаивается высокого звания поставщика дворца императора Российской империи. Также указывается, что отныне, кроме своего клейма, на всей продукции, то есть от слитков металла и до последнего топора, должно ставить клеймо поставщика по указанному образцу. Хе. Просто и вполне убедительно. Овал, внутри которого двухглавый орел, поверху надпись «Поставщик дворца его императорского величества», понизу А.Н. Демидов. Она, конечно, клеймо «Старый соболь» нынче не то, что во всей России известно, но и в Европе очень даже ценится. Уж кому-кому, но Демидову никакая протекция не нужна. За его изделиями вряд выстраиваются, скупая все на корню. Клеймо «Старый Соболь» — это не только указание на принадлежность к продукции его заводов, но и эталон качества. Однако приятно, что тебя выделили особо. Примечание. «Старый Соболь» — клеймо генидовских заводов на Урале, которым клянилась вся продукция. Тут правда дело какое. Выделили-то не его одного. Из 110 промышленников такого знака удостоились еще 10 человек. Тут и брат его Никита, также занимающийся выделкой металлов и оружия, и гребенщиков, что наладил производство майолики, и Гранин с Родиным. Их мануфактуры выдают шелка не чета другим, и уж несколько лет товар почти полностью уходит за границу. Есть и другие, но с другой стороны их только десяток, да еще три казенных завода. керамики, изготавливаемой из глины с использованием расписной глазури. В технике майолики изготовляются как декоративные панно, наличники, изразцы и тому подобное, так и посуда, и даже монументальные скульптурные изображения. Вообще-то не все поставляют свои товары ко двору императору. Ну и к чему там нужны, например, канаты с казенной мануфактуры близ Санкт-Петербурга? Однако это знак того, что император лично считает незазорным пользоваться продукцией данных мануфактуры заводов. Иными словами, знак качества, отмеченный лично Петром II. А это, как ни крути, показатель. Что с того, что сам Петр Алексеевич в том мало чего смыслит? Вокруг него найдется достаточно людей, знающих в том толк. И тут ведь какая подоплека. Попробуй ошибись. «Ведь то лицо России для всей Европы!» Вот и старались в коллегиях, отбирая только лучших, уже не первый год демонстрирующих неизменное качество. На общем сходе промышленников от императора услышали не только хвалебные отзывы. Имелись и те, кому серьезно попеняли за неудовлетворительное качество товаров. Но Акинфию Никитичу показалось, что горше попреков было видеть, как выделяют других. Интересно измыслил государь. Этот знак теперь будет манить покупателей похлеще любого за завалы. Признаться все, что Демидову приходилось слышать об императоре до сегодняшнего дня, не внушало оптимизма. Мальчишка, взошедший на престол, сразу же почувствовавший власть великую, начал с того, что полностью отдался праздности и развлечениям погоду не вылезал из лесов, где бил разную дичь и жил бивачной жизнью, ничуть не заботясь проблемами государства. Демидовы всегда умели работать, копить деньги, а еще вкладывать их с выгодой, дабы не только приумножить богатство, но и расширить производство. Шутка ли, сейчас только у него, Акинфе, два десятка заводов по Уралу, Алтаю и в Туле. Но так уж повелось, что, казалось бы, заботясь о своем благополучии, они всегда думали об интересах России. Поэтому слухи об образе жизни Петра II, доходящие до Демидова, его не радовали. С другой стороны, отсутствие на престоле истинного государя ему лично было на руку. В мутной воде куда проще ловить рыбку. Имелись у него задумки, которые уже начали воплощаться. «Если все выйдет как надо...» то он не только увеличит свою казну, но еще и безболезненно сможет заняться расширением своей империи на Урале. Нет, мысли о том, чтобы посягать на государственные устои у него не было. Но вот получить серьезное влияние и возможность диктовать собственную волю, начиная от Железных гор и далее на север и восток, было вполне возможно. Если же получится встать на губернаторство в Тобольске, так и вовсе получается чуть неудельный князь. Не вяжется с тем, что он искренне душой за Россию болеет. А это с какой стороны поглядеть? До появления Демидовых на Урале те места были дикие и необжитые. Теперь же их стараниями не просто строятся заводы, но и появляются поселения, там, где раньше только зверье обреталось. А как получит власть, так у него и возможностей станет куда как больше, чтобы те края в запустении пребывающие ожили и наполнились русскими людьми. Правда, тут поаккуратнее нужно не зарываться. Имелся уже опыт с одним из губернаторов при Петре Великом. Гагарин за свои проделки живота лишился. Однако Демидов края всегда видел и умел при необходимости подмаслиться. Власть властью, но все же интересно живому, а не мертвому. Так что самой целью это для него не было, но коли случится, то он не растеряется и не откажется от своего шанса. И то, как вел себя государь поначалу, вполне отвечало его чаяниям. Однако после болезни Петр изменился. Начал интересоваться делами государственными. Пусть он еще молод и не имеет опыта, как и ума по большому счету, таковой приходит только с годами. Но он старается. Демидов не слышал о том, чтобы государь устраивал пышные приемы и ассамблеи, хотя остальным подобного не запрещает и, мало того, всячески поощряет. А вот сам на подобных мероприятиях бывает редко, отдавая все время обучению, наукам и управлению государством, добиваясь при этом успехов. Взять последнюю затею. Акин Никитич был убежден, что дело это стоящее и пойдет только на пользу промышленникам. Люди предприимчивые и самолюбивые, уже имеющие достаток, а порой так и весьма солидный, как он сам. Им уже мало просто приумножать свое богатство. Хочется выделиться в общем ряду. Что толку, что их продукция не уступает, а порой и превосходит по качеству иноземную? Оно, конечно, греет, да только хочется и признания. И вот государь придумал, как выделить одних в ряду других. Происходящее порождало у Акинфе Никитича противоречивые чувства. С одной стороны радостно за державу, с другой в укреплении власти и появлении целеустремленного правителя он видел угрозу собственным планам. Оно вроде и то, и другое только на пользу Матушки России, но, как известно, своя рубашка, ближе к телу. Выходец из семьи простого оружейника Демидов все время двигался вверх, вгрызаясь в крутые склоны зубами. Остановиться и просто удовольствоваться достигнутым? Нет, это не по нем. Если такое случится, то помрет от скуки. Смысл в жизни он видел лишь в движении, остановку же рассматривал как смерть, причем в прямом смысле этого слова. Дом Демидова на Мещанской улице нельзя было принять за аристократическое жилье, хотя владелец его теперь и был потомственным дворянином. Вероятно, все дело в том, что, когда он строился, Демидовы, отец и сыновья были просто заводчиками, пусть уже и владели весьма солидным достоянием. А дома в столице по указу Петра Великого строились только согласно статусу. Даже количество этажей оговаривалось особо. Впоследствии дом претерпел небольшие изменения, стал выглядеть более представительно благодаря реконструкции фасада и появлению дополнительного этажа. Комнаты были обставлены дорогой мебелью, но без вычурности, никакого лишнего блеска и выставляемой на показ роскоши. Конечно, не без изысков, но все пристойно, удобно и практично. Впрочем, можно ли ожидать иного от людей с таким складом характера, как у Деминовых? С другой стороны, дети самого Акинфия уже иные. Нет в них той ухватистости, предприимчивости и целеустремленности. Это, пожалуй, умрет вслед за самим Акинфием и его братом Никитой. Расположившись у камина, хозяин дома принял от прислуги чашку ароматного кофе и с наслаждением отпил. Данный напиток он распробовал далеко не сразу. Поначалу приходилось давиться все больше от нежелания навлечь немилость государя, ревностно насаждавшего среди своего окружения европейские повадки. Вот только в присутствии императора и пили этот горький напиток. Но потом ничего, распробовал. Больше всего ему нравилось то, что крепкий кофе придавал бодрости, отгоняя сонливость. Совсем не лишнее для его кипучей энергии заводчика, которому не хватало светлого дня, чтобы управиться со своими делами. Он бы и сейчас работал, не покладая рук. Забот на Урале хватало с избытком. Однако, получив приглашение ко двору его императорского величества, проигнорировать его никак не мог. «Кофе еще не допит?» а в гостиную входит прислуга, неся на серебряном подносе запечатанное сургучом письмо. Короткий взгляд на оттиск, и тут же благостно расслабленное настроение сменилось настороженностью. Оставив чашку с кофе, Акин Никитич вскрыл печать. Первые же слова взволновали его. Впрочем, строк было только две. Короткое и лаконичное приглашение немедленно прибыть в летний дворец императора. Ну и подпись Петра. Демидову уже не раз доводилось держать бумаги с монаршей подписью, но те послания всегда были адресованы его отцу, а вот это ему самому. Знать, как и в прежние времена, счастливая звезда не обходит их рот. Опять Демидову желанные гости при дворе, а это дорого стоит. Если все разыграть должным образом, то, глядишь, получится заполучить такую свободу, что только держись. Тогда уж никакие Татищевы не смогут вставлять ему палки в колеса. Быть может, вот это приглашение – предвестник того, что его планы начинают осуществляться. Отчего бы, собственно говоря, нет. Коли государь стремится к тому, чтобы промышленность росла и крепла, чтобы товар российских предпринимателей уходил за границу, принося прибыль казне, то и подобное назначение очень даже возможно». Нечто подобное Акин Никитич предполагал, когда государь, отринув прежний образ жизни, занялся делами. Поэтому к возможному приглашению он успел подготовиться. И хорошо, что успел. Высокий, крепкого сложения мужчина движется уверенно с достоинством. Вот только, несмотря на платье иноземного кроя, так и хочется назвать его мужиком. Одеяние-то богатое, по последней моде, да нет присущего потомственным дворянам лоска и изящества. Лицо с крупными, будто рубленными чертами, бороды нет, но наличествуют ухоженные усы, придающие облику жесткость. Взгляд прямой, твердый. Знает себе цену Акин Финикидич». Но по-другому и быть не может. Иному бы и не удержать крепкое наследство отца, да при этом еще приумножив вдвое. Места на Урале дикие, слабости неприемлющие. Здравия вам и долгих лет, ваше императорское величество. И тебе поздорову, Акин Финикидич. Продолжая изучать стоящего перед ним пятидесятилетнего мужчину, ответил Петр. Видел он его до этого лишь однажды. Но во время вручения ему грамоты на сходе промышленников особенно рассмотреть Демидова не получилось. теперь тебе никто не помешает, и регламента нет никакого. Внимательный взгляд императора гость выдержал спокойно. Пусть его изучает, от него не убудет. Он и сам поступал подобным образом при первой встрече. Не сказать, что Демидову не понравилось, как его встретил государь. Наоборот... Подобный интерес еще больше обнадежил заводчика. Так изучают человека только, когда имеют на него серьезные виды. Во всяком случае, он поступал именно так. Акин Феникитич, мне ведомо, что ты и твой покойный батюшка по праву были в чести у моего отца. То право ты не растерял. Трудами своими на благо Отечества известен, а потому дозволяю обращаться к себе по-простому. Благодарю, государь. О как! И этот легко перешел на «ты», словно само собой разумеющееся. Мда, все же это отличительная черта всех приближенных деда. С другой стороны, все они имеют немалые заслуги перед Отечеством. Взять тех же долгоруковых. Будь они бездарями, так дед не поднял бы их. Мало ли князей по водчинам сидят в забвении. Иное дело то, что они учудили после. Как дела в твоих заводах, Акинфий Никитич? «Слава Богу, Петр Алексеевич! Куем потихоньку славу российскую! Ранее в Европе был ведом старый соболь, теперь же понесем герб императорский, всем на обозрение и зависть! Дозволь, государь, преподнести тебе дар от оружейников уральских, дабы удостоверился ты в том, что похвалы в наш адрес не пустые слова!» Тимидов поднял перед собой футляр красного дерева, покрытый лаком, и откинул крышку. Молодой император с любопытством заглянул вовнутрь. «Ох, красота-то какая! Золота и серебра совсем немного, но орнамент великолепен. При всем великолепии отделки в первую очередь в глаза бросались хищные обводы. Едва взглянешь и сразу понимаешь, не для бравады и любования изготовлены, а для боя». В футляре, отделанном изнутри черным бархатом, лежали два необычных двуствольных пистоля с вертикально расположенными стволами и сравнительно небольших размеров. Вот только непонятно, как из них стрелять. При первом рассмотрении не видно ни курка, ни кресала, ни затравочной полки, как и самого кремня. Петр взял пистолет в руки. «Ничего так лежит, очень удобно». Одно из двух либо под женскую руку делался, либо как раз под императора-подростка. Довольно легок, и в то же время, вскинув оружие, Петр почувствовал, что прицел держится уверенно, рука не дрожит, отлично сбалансирован. А вот и целик с мушкой в наличии, что в значительной степени упрощает прицеливание. Детально рассмотрев оружие, Петр понял, что пистоль оснащен колесцовым замком. Причем завод пружины производится не через торчащий наружу конец оси колеса. Кремень прятался внутри механизма, прижимаемый пружиной к колесу. Полка также спрятана под откидной крышкой. Воспламенение заряда происходит не сбоку, а с казенной части. Подобным же образом устроенный со вторым стволом разве только смещено ниже, а подсыпка пороха на полку производится через боковую дверцу. Ничего не торчит и не выпирает. Такое оружие удобно носить даже под одеждой, а потом без помех извлечь, ни за что не цепляясь. Стволы тоже удивили. С одной стороны очень маленький калибр, даже чуть меньше, чем на его пистолях. С другой видны нарезы внутри. Получается, что несмотря на свои малые размеры, оружие не уступит другим образцам ни по дальности, ни по точности. А может даже и превзойдет их. Правда имеются у него и недостатки. Весьма серьезные, надо сказать, недостатки. Очень медленное заряжание и, как следствие, низкая скорострельность раза в три, а то и в четыре в сравнении с образцами, принятыми ныне. Сложный и капризный механизм, требующий определенных навыков и бережного обращения. Расстроился ли Петр, осознав это? А вот ничуть. Ему это оружие не для баталий, а скорее для души. Ну, может, еще когда пригодится, припомнив того медведя, поправил сам себя юноша. Но, с другой стороны, если потребность возникнет, то для недруга скрытно носимое оружие будет самой настоящей неожиданностью». Ушаков докладывал, что если в России против императора пока никто не умышлял, того же сказать об иных державах никак нельзя. Помнится, на деда было совершено около трех десятков покушений. Конечно, глупо сравнивать себя с ним, Но всем мил не будешь, а потому могут решить разрубить узелок вот таким нехитрым образом». Дальнейший осмотр содержимого футляра выявил наличие шомпола, ключа для взведения замка, отвертки, пулелейки, пороховницы, трех коробочек с запасными кремнями, пружинами и с парой десятков отлитых пуль. Словом, там находилось все потребное для содержания оружия в исправном состоянии. Петр тут же направился на стрельбище, потянув за собой гостя. При этом он выказал такой задор и энтузиазм, что Демидов мысленно даже улыбнулся. Весь в деда. Тот тоже, как только какая новая стреляющая игрушка попадала в руки, стремился тут же опробовать ее. Не будь шомпол столь удобным с деревянной рукоятью, заряжание пистолей превратилось бы в настоящее мучение. Впрочем, Михаилу и без того пришлось потрудиться, прогоняя пулю по нарезам. Петро чего то подумалось, что ему с этим нипочем не справиться. «Будь пуля круглая, еще туда-сюда!» Но эти были необычайной цилиндрической формы, раза в два превышающими калибр. Большая же площадь соприкосновения свинца с нарезами соответственно увеличила и силу трения. Однако, как и ожидалось, насколько неудобными пистоли были в обслуживании и заряжании, настолько же оказались отличными в стрельбе. Нет никакой встряски при спуске колеса, что неизменно наблюдалось при ударе курка по кресалу, поэтому нет и необходимости подправлять линию прицеливания. Спуск мягкий и плавный, точность просто сказка. На 40 шагах пуля ложилась точно в цель. К слову сказать, Петр уже поднаторел в стрельбе, а потому мог оценить качество по достоинству. Ну и, наконец, четыре выстрела против двух, пусть и с сомнительным результатом перезарядки, чего-то достоит. «Отличная работа, Акин Никитич!» Наблюдая, как под присмотром заводчика Михаил снаряжает уже разряженные пистоли, возбужденно произнес Петр. «Рад, государь, что смог угодить!» «Ишь, какой уверенный!» Ну, а что, имеет право. Угодил. Петр на мгновение почувствовал себя неловко. Ведь не для светской беседы позвал к себе одного из богатейших людей империи. Угодил Демидов со своим подарком, ничего не скажешь. Более того, может с гордостью говорить, что государь пользуется его пистолями, потому что это чистая правда. Теперь юноша с ними и не подумает расставаться. Оно бы и раньше, да все как-то неловко. Уж больно выпирает оружие под одеждой, а носить открыто как-то неправильно. То ли дело эти образцы. Однако пора уж и делами государственными озаботиться. А вот это Акинфю Никитичу может ой как не понравиться. Да что там, точно не понравится. Ну да, на то он и подданный своего государя. А верно подданному так вести себя не пристало, а уж тем более посягать. Ладно. Не нужно себя накручивать сверх меры. Этот муж многие годы проявлял себя на ниве служение Родине и еще проявит. А потому вдохнуть и выдохнуть. Вот так. Молодец. Возьми с полки пирожок. Акин Финикитич. Ходят слухи, будто ты в Уральских горах злато-серебро добываешь, а от того сундуки твои от богатства ломятся. Акин Финикитич, конечно, тут же перестал возиться с пистолями. Да только вызвано это было лишь тем обстоятельством, что негоже ему заниматься железками, когда к нему обращается император. Спокойно и даже с каким-то легким налетом веселья, посмотрев на Петра, он мягко улыбнулся и, покачав головой, заговорил. «Врут, государь! Как есть врут! Доброхотов у меня всегда хватало!» Вот как только батюшка пообещал деду твоему поставлять ружья по одному рублю 80 копеек в ущерб себе, так с нас взгляда и не сводят. А то как же, ружьями торгуют себе в убыток, а наживаются. Что завод Невьяновский в поте лица и сдирая руки до кровавых мозолей строили, то никто не видел. Того, что кроме тех ружей мы и иную справу делали, да по совести и доброго качества, тоже не замечали. Того, что с работными людьми под открытым небом жили, вкладывая в дело каждую заработанную копейку, тоже оставили без внимания. Видели только то, что в части у Петра Алексеевича да чуть не каждый год по заводу ставим. Сами же, пока мы пупки надрывали, лишний раз пальцем пошевелить ленились. А теперь, конечно. Откуда богатство, коли мы не прижили, а он прижил? Ясное дело, нашел злато серебро, вот и богатство». Выслушав этот монолог, Петр принял снаряженные пистоли и поочередно выстрелил в мишень. Опять знатно получилось. Добрый мастер Демидов. Или то его оружейники постарались. Скорее всего, сам же говорил, не один старался. — В пистолях этих твоя работа есть? — передавая оружие сержанту Мальцову, поинтересовался Петр. — Стволы мои, Петр Алексеевич, сам выделывал. Калибр ноготок к ноготку. «Остальное – мои оружейники». «Не мудрено! Хозяйство большое, дел непочатый край», – согласился Петр, но все же вновь вернулся к прежней теме. «В том, что твои слова правдивы, у меня сомнений нет. Более того, скажу, знаю я о том, что кабаков на твоих заводах отродясь не было, чтобы народ не спивался, и государству от того убытку нет, так как ты винный откуп от своего кармана в казну восполняешь». Знаю, что народ бежит на твои заводы даже с казенных, так как у тебя обращение с людьми лучше и живется им сытнее. Хотя и крут ты, и до работы требователен. Но справедлив, и люди то ценят высоко. Знаю, что на плату мастерам не скупишься, приглашаешь даже иноземцев, и те с тобой своими знаниями делятся. Знаю, что школу завел, где мастерству народ обучаешь, а оттого знатные работники у тебя не переводятся, и работа добрая выходит. «Даром, что ли, поставщиком двора пожаловали?» Петр принял уже заряженный пистоль, прицелился и дважды выстрелил. Опять хорошо вышло. Из прежних так точно не получалось. А здесь все в черный кружок ложатся. Надо бы на какой животине испытать. Веста пули изрядные, но как оно будет в деле, ведь диаметр мал, дальше некуда. Ладная работа. Вновь не удержался от похвалы Петр. Но тут же опять к прежнему. С этим понятно, Акин Финикитич. доброхотов у вас и впрямь всегда хватало. Но ты мне ответь на другой вопрос. В начале лета я в Берг коллегии в росписях копался и нашел несколько бумаг, в которых интересные дела прописаны. И тут уж ты не кивай на кого иного, потому как твоей же рукой и прописано. Так вот, представил ты несколько образцов медных руд, найденных на Алтае, да и спросил разрешения там завод ставить, чтобы туметь, добывать и плавить. Руда добрая, в среднем более чем на треть из меди состоит, да еще и с малой примесью серебра. Но бог с ним, главное, что руда, богатая медью. Но отчего-то поставив завод на реке Лактивой, ты бросил то дело, а через год поставил другой на реке Белой, немного в сторонке. Так медь на Локтевском руднике тугоплавкая, государь. Работы много, угля прорвы уходит, а на это окрест леса пережигать приходится. Места же тем лесом не особо богатые. «Ладно, звучит. Но чего ты тогда медь не очищаешь на месте, а сплавив черную медь, отправляешь ее на окончательную переработку в Невьянск? Две тысячи верст, шутка ли?» «Так из-за бедности края лесом, государь, чтобы леса не опустошать дополнительной переработкой». «Ты Акин Кинфе Никитич раньше думай, чем говорить, а то ведь слово-то, оно не воробей». Вдруг став серьезным и даже приняв грозный вид, оборвал его Петр. Демидов мог поклясться, что в тот момент помстился ему молодой Петр не таким уж и молодым. Да что там, зрелый и умудренный годами муж вдруг промелькнул в его образе. Вот вроде юноша берет пистоль, чтобы в очередной раз поразить мишень, и стоит в паре шагов от Демидова, а того не отпускает ощущение, что кто-то его крепко за горло взял. Мало чего боявшийся и много чего повидавший в своей жизни, битый ею и тертый мужик, вдруг ощутил страх. Именно страх, а не что-то иное, а ведь, казалось, уж отбоялся свое. Молодой император выстрелил, передал оружие сержанту. Движение хищника, изготовившегося к прыжку, иначе и не скажешь. Вновь пристальный взгляд в глаза Демидову. На переработку черной меди леса потребовано в 10 раз больше, чем на оставшуюся обработку. И как следует из доклада Геннина, деревьев окрест вполне достаточно. Пойдем дальше. В другом прошении, все в том же месяце, ты просишь у Берг-коллеги разрешение кабака на новом заводе не ставить и обязуешься за это восполнять винный откуп. И как бы промежду прочим спрашиваешь разрешение на то, чтобы добывать серебро, если такое сыщется. Ответ ты получил. Никакой ответ. Непонятный. То ли ты будешь добывать то серебро, то ли обязан будешь передать казне. А еще тобою был передан образец руды, в котором было обнаружено изрядное содержание серебра и немного золота. Вот только позабыл указать, где именно та руда была обнаружена. Интересная забывчивость. Петр невесело ухмыльнулся, внимательно глядя на хранящего каменное спокойствие Демидова. «Завидная выдержка, ничего не скажешь. Но лучше бы Демидову начать говорить правду прямо сейчас, если промолчит. А не будет у Петра иного выхода, кроме как дать делу ход». И заниматься следствием будет не Генин, у которого есть доля в кое-каких заводах Демидова, и даже не Татищев, хорошо знакомый с тамошними краями и долгое время ведавший казенными заводами. Ушаков займется. А это уже серьезно. То, что Демидов обнаружил серебро и скрыл этот факт, ясно как белый день. Остается только выяснить, он собирался тем серебром торговать, отправляя за границу или все же чеканить свою монету. Впрочем, и то, и другое плахой пахнет. Государь, причина, по которой мною был заброшен локтевский рудник, истины, Невыгодно добывать медь в трудах великих, коли есть иная руда, плавящаяся легче. Оттого и завод перенес. В алтайские земли я подался, так как те земли пока пребывают в пустоте и сулят большие выгоды. Мне же от Берг-Коллегии выдано привилегия на строительство заводов на очень большой территории. Твоя правда. Есть медь и поближе, на Урале, и обходится ее добыча с доставкой куда дешевле. Но Алтай — то за дел на будущее. А мы с батюшкой всегда на годы вдаль смотрели. Касаемо же Колывановского рудника. Тамошняя руда и впрямь богата серебром. Потому черная медь отправляется в Невьянск. Но правда в том, что извлечь то серебро у меня никак не получалось, потому как не было знающего мастера. Не с чем мне было идти к тебе, государь. Не извлек я еще то серебро, а пустобрехами Демидовы никогда не были. О же в коллегию я докладывал, и образцы те они смотрели и оценили. — А как сейчас дело обстоит? — Прости, государь, не ведаю. Не успел я ничего. «Мастера иноземного звать-то я звал. Да только призвал ты меня в Санкт-Петербург, а потому, как там дела в Невьянске, мне неведомо». «Хот молодец!» — вывернулся таки. «Нет, если взяться крепко, да еще руками Ушакова при его-то сноровке, припрут к стенке, и все наружу всплывет. На скорую руку все объяснения сверстаны, хотя и гладко смотрятся. Но все одно, если вдумчиво во всем разобраться то многое будет не совпадать. Однако Петр не собирался усугублять и терять такого человека. Помнится про его батюшку, Петр Великий сказывал, что если бы у него было хотя бы пять таких, как Никита Демидович, то он был бы счастливейшим из государей. А Кенфи Никитич отцу ни в чем не уступит, а где-то даже и превзойдет. А потому такими людьми разбрасываться грех. Но слукавил малость, чуть не до плахи. Не без того. Зато сколько пользы принес, еще принесет. Опять же, глухие уголки империи осваивает, поселения и заводы ставит, и все на свои средства. Хм. А вот с этим еще нужно разобраться. Насвоили? С этим понятно. Акин Феникитич, считаешь, что поверил? Петр не безхитринкий хмыкнул, слегка дернув головой. Мол, повеселил ты меня от души, дорогой. Ой, повеселил. Теперь далее. Доносят до меня, что хотя за тобой и не числится недаймок по налогу, винному откупу и подушной подати, не так уж ты и честен. Товару твои заводы дают чуть не вдвое против указываемого тобой в росписях. Людишек у тебя тоже чуть не вдвое больше против росписных. Отсюда выходит и десятина не та, и винный откуп меньше, и подушную подать укрываешь. — В пять раз увеличь, — подразумевая штраф за укрывательство, — произнес Петр. «Знаю, деньги ты мостах считать». «Государь!» Акин Никитич, побоялся бы Бога!» Вскинув руку, остановил Демидова Петр. «С КГБ разбирается. С тобой же я речь веду. И Ушакову велел, покуда к тебе не соваться». Укрытые все до копейки в казну вернуть без надбавки», сказал, словно припечатал Петр. «Далее. Возможно, ты не знаком с новым указом. Просторы у нас великие, весть и долго разносятся. Или знаком Акин Никитич? — Прости, государь, но в толк не возьму, о чем ты говоришь. — Вряд. Знает он все. Как есть знает. Внимательно наблюдающий за ним Петр сразу это понял, хотя и не подал виду, отвернулся, вновь возвращаясь к уже снаряженным пистолям. — Так мне не лень разъяснить, — уже в который раз прицелившись произнес юный император. Всяк, вызнавший место, где руда серебряная, золотая или каменья драгоценные, и не донесший о том своевременно, повинен перед государством российским и плахи заслуживает. Обратное же совершивший и при первой же возможности доложивший начальным людям достоин награды щедрой. Ведомо мне, что множество твоих людишек по Сибири бродят, руды разные вызнают, и много уж чего вызнали, о чем тебе доносят». Ранее ты об этом указе не ведал, теперь же знаешь. Завтра прибудешь в Берг коллегию где составишь все сведения тебе известные. Не забудь указать и то, сколько тобою выплачено рудознацам наградою. казнать расходы покроет полной мерой, кроме колывановского рудника, коим ты и ведаешь. Руды колывана Вознесенского завода тебе разрабатывать серебро и злато сдавать в казну по цене в треть от полной. Через год можешь получить разрешение на разработку рудников там, где не станут казенные заводы. Но опять же, не просто так, а с условием, что уже через год завод будет работать и прибыль в казну приносить. Все исполню, государь. Акинфи Никитич, многое вашему роду прощалось с дедом моим, ибо вклад ваш в возвеличивание России переоценить трудно. И я с тем согласен полностью. Мало того... На мою поддержку в своих начинаниях можешь положиться целиком и полностью, ибо уверен, все они на благо Империи будут. Но впредь ты бы поостерегся брать на себя ношу непосильную, ибо всему есть предел. Поняли ли мы друг друга? Я все понял, государь. А чего, собственно, непонятного? Можно сказать, легко отделался. Оно, конечно, можно было бы отпираться, делая честные глаза... Можно было попытаться отвести удар, так как вину его еще доказать нужно, а дело это непростое. Те, кто думают, что Демидовы лишь работать гораздо или деньги грести лопатой и не имеют разумения, сильно ошиваются. Уж чего-чего, а ума у них хватает, и концы прятать они умеют. Вот только чего то Акин Финикичич сразу понял, что попытаться-то обвести всех вокруг пальца он, конечно, может. А вот преуспеть не получится. Этого первого общения с императором было ему достаточно, чтобы сделать верный вывод. Петр, конечно, юн, да только далеко не прост. Ходят упорные слухи, что после болезни он изменился сильно, и даже если эти слухи многократно преувеличены, Демидову вполне хватило увиденного, чтобы понять. Если этот ухватит за глотку, то уже не выпустит. Придя к такому неутешительному выводу, заводчик предпочел повиниться. А еще он по достоинству оценил то, что Петр дал ему возможность исправиться. Нет, руку на своем горле Акинфи Никитич все еще чувствовал, но также понимал, будет делать все правильно, она не сожмется в стальном захвате. М да, припомнить, с какими чаяниями он ехал сюда и глянуть, чем все обернулось. Подбросили вверх, да забыли поймать. Какое тут губернаторство и планы о весомом влиянии на огромных просторах Тобольской губернии. Тут, если голову удастся сберечь, и то хорошо. Впрочем, насчет головы это он погорячился. Зная все изначально, позволить обращаться к себе по-простому. Нет, не собирался Петр притягивать Демидова к ответу. Приструнить, постращать, дать понять, что хотя и сидит Акин Феникитич на Урале, да простер свой руки еще дальше на Алтай, живет он в пределах государства российского. А у того государства нынче появился достойный правитель. Ну, достойный или нет, в то время покажет, хотя нынешние шаги вполне о том говорят. Но уж и не прежняя рохля. Опять же вернул Жакова с его тайной канцелярией, или как там ее, КГБ а этого на кривой не объедешь. Так просто вокруг пальца не обведешь. Оно вроде как он раньше иными делами занимался, но теперь вот и до промышленников и чиновников добрался. Не стоит недооценивать этого умудренного опыта мужа. И последнее, продолжал между тем Петр, привлекая внимание пребывавшего в раздумьях Демидова. — Задумал я по иноземному образцу устроить казенный банк. То великое удобство для владельцев мануфактур, заводов и купцов, которым не нужно будет возить с собой большие деньги. Шутка сказать, тысяча рублей весом под два пуда выходит. А тут одна бумажка вексельная, которая легко умещается в кармане. Ничего не весит, а стоит столько же. Я уж молчу про 10 тысяч. Под них уж ввоз отдельный потребен. Тот банк удобен еще и тем, что под охраной крепкой можно хранить свои капиталы. Сдал свои деньги, получил именной вексель. И пусть хоть трижды у тебя эту бумагу лихие выкрадут, денег им не видать. Опять же взаимы можно выдавать подрост невеликий тому, кто дело доброе затеял. Завод там поставить, мануфактуру или в хозяйстве, в крестьянском порядок навести. Пока думаю создать три отделения. Здесь, в столице, в Москве и Екатеринбурге. Потом по всем губернским городам. Задумка хорошая удобство большого государя. Раз уж ты и о том говоришь, знать и впрямь достойное начинание. Да и опыт той же Англии о многом говорит. Но есть трудности в том великие. К примеру, с пустой казной такого дела не поднять. Можно отдать тем же частным лицам, но я того пока не хочу. А казна пуста. Уже понимая, что рано обрадовался, решив, будто его несчастья закончились, произнес Демидов. «Да, велик проступок, великодушен император. Но и цена за отпуск грехов большая, достойная цена. Уж не захочет ли государь, чтобы Неминов отдал свои деньги на воплощение этой задумки в жизнь? Если так, плохо дело. Ой, как плохо. Как же быть дальше? Ведь планов великое множество имел, но если его машну сейчас растрясут, то тем планам никогда не сбыться». С другой стороны, жизнь при нем останется, как и заводы. Пусть и не будет роста, ему уже сейчас есть, что оставить своим детям. «Казна пуста», — подтвердил Петр и все так же внимательно взирая на Демидова. «Потому у меня к тебе есть просьба, Акин Никитич. С открытием отделения в Екатеринбурге положите в него на хранение 2 миллиона рублей. Не безвозмездно, а в рост под 25 часть в год». Но с условием, что ни ты, ни твои потомки теми деньгами в течение десяти лет пользоваться не будете. По истечении этого срока банк вернет все те же деньги по первому требованию. Повторяюсь, то не приказ, Акин Феникитич, а просьба». Демидов пристально вгляделся в глаза императора. Взгляд все так же тверд, ведь решительный. Было дело, Петр Великий знатно растряс купцов, изымая у них крупные суммы. Тоже вроде как заем, да только многие состоятельные рода по миру пошли. Вот и этот, похоже, пошел по той же дорожке. Нет, не видать больше Демидову тех денег. Но и выхода иного нет. Вновь появилось ощущение сжимающихся на горле пальцев невидимой руки. Я сделаю все непременно, государь. Только непонятно мне, отчего в Екатеринбурге... «Ура! Вот теперь Алтай! Деньги для того края будут потребнее всего!» «Выходит, Петр Алексеевич, в скорости у меня может появиться множество соперников и за мои же деньги?» «Ну, Акинфи Никитич, с тобой тягаться нынче и казна не может. Куда уж иным, сирым да убогим?» – отшутился Петр, но потом, став серьезным, закончил. «А вот польза России от этого может выйти изрядная». Дворец Демидов покидал в расстроенных чувствах, хотя и старался не подавать виду. Все его планы шли прахом. А ведь как все хорошо начиналось. Еще с батюшкой покойным планировали наладить добычу серебра и тем изрядно пополнить мошну. Тот капитал можно было бы пустить на дальнейший рост их собственной маленькой империи на Урале и в Сибири. Именно с этими краями были связаны их далеко идущие планы. Потом у Акинфе Никитича появились свои устремления. И вот когда он в том уверился, когда, казалось бы, появился удобный момент, все пошло прахом. Еще пару часов назад он пребывал во вполне реальных надеждах, а теперь от них осталась одна только пыль. При нынешнем государе ему своего не добиться. В этом он был уверен твердо. Так может и не делать на него ставку. Вряд ли он будет удобен другим. Тут только суметь выждать, а там, глядишь. Но то дела будущие. Сейчас главное максимально обезопасить себя, и не менее важно сделать так, чтобы у него остался козырь в рукаве. А что Петр приказал расписать в Берг-коллегии все разведанные рудники, вовсе не означало, что Акин Финикитич непременно все сделает, даже с учетом грозящей ему опасности. С чего бы? Разумеется, про те рудники, о которых сведения просочились наружу, он поведает. Но были и такие, о которых ведали лишь избранные. Его ближайший помощник, в котором он был уверен целиком и полностью, благо сколько лет уже вместе, и рудознации и старообрядцев. Из этих сведений нужно будет тянуть на дыбе, никак не иначе. У Демидова были особые отношения как со старообрядческой старшиной, так и с простым людом. Многим он им помог, за что был любим, не обижал и тех, что приносили ему сведения о новых залежах руды, так что все выдавать казни он и в мыслях не держал. На следующий день, едва переступив порог Берг-коллеги, Демидов столкнулся с двумя давними знакомыми. Впрочем, они были не просто знакомы. С Василием Никитичем Татищевым у них была застарелая вражда, тянувшаяся еще с тех времен, когда Демидовы только-только утверждались на Урале. Татищев тогда ведал казенными заводами и всячески родил по делам государевым. Однако стоило только появиться Демидовым, как дела и без того шельшие ни шатка, ни валка пошли еще хуже. А главное, с казенных заводов народ начал бежать к Демидовым, которые укрывали их у себя, представляя их своим делам. Места глухие, дикие, подобное сделать не так, чтобы и трудно. Татищев выступал резким противником развития на Урале частных заводов. Кто знает, возможно, причина этого крылась в неприязни к Демидовым. В любом другом заводчике Татищев неизменно видел своих противников. Их противостояние выражалось отнюдь не только в неприязни. Татищев не упускал ни малейшей возможности, чтобы сообщить государю о различных нарушениях и преступлениях со стороны Демидовых. Однако тем каждый раз удавалось вывернуться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Петр Великий высоко ценил этих заводчиков. Порой гневался не на шутку, ни без того, но неизменно миловал. Вторым был Велим Иванович Дагинин, голландец, накрепко увязавший свою судьбу с Россией и не помышлявший о возвращении на родину. Теперь его дом был здесь. С этим у Демидова отношения были вполне ровными и даже где-то дружескими. Велим Иванович был компаньоном Акинфия Никитича в некоторых делах. Впрочем, Демидов никогда не допускал мысли, чтобы довериться Генину. Нет, если дела не касались нарушения закона, то его плечо было крепко, как скала. Но подвинуть его, приступить закон, нечего было и мечтать. Здесь он оставался преданным и честным служакой. Ну, разве мог слукавить самую малость, как это было с Колывановым воскресенским заводом? Вроде и доложил в Берг коллегию об обнаруженном сейбре, и в то же время сделал это как-то вяло, без огонька. В коллегии же, в свою очередь, подобные сведения уже имелись, только значения им особо никто не придавал. Если хочешь что-то хорошо спрятать, сделай это на виду. Вот и Акин Феникитич поступил именно так. Встречи с этими людьми, которые знали о делах уральских и алтайских едва ли хуже него, Демидов не очень-то и обрадовался. Генин должен быть на Урале, Татищев где-то в Казанской губернии, но сейчас оба здесь. Нечего и гадать, как это могло произойти. Никаких случайностей быть не могло. Это лишний раз подтверждало, что государь взялся за Урал и Алтай вполне серьезно и вдумчиво. Лучших кандидатов ему попросту не сыскать. Разве только сам Демидов управился бы ничуть не хуже. Но как раз его-то аппетит, и государь и решил малость поумерить. Обкладывает, как медведя в берлоге. Неужели все так плохо? «Да нет же, быть этого не может. Чего ему разводить политес с пусть и богатым, преуспевающим, на заводчиком, которого можно раздавить одним махом?» «Нет, Демидов ему нужен. Но и слишком много воли ему он не даст». Акин Финикичич вдруг осознал, что ему позволят поставить еще хоть десяток заводов. Захочет, поставит и два десятка. Ему помогут, людишками, хоть крепостных предоставит, хоть каторжан, во многом пойдут навстречу, только бы работал на благо как свое, так и империи. Он может стать еще богаче, но никогда ему не подняться выше нынешнего положения. О мечтах стать эдаким удельным сибирским князем можно было позабыть». «А вот это еще бабка надвое сказала». Помнится, никто не верил в то, что Демидовы смогут выстоять и возвыситься. Однако, вопреки ожиданиям этих доброжелателей, вопреки различного рода козням, они смогли и выстоять, и подняться в своем положении. Всего, о чем мечтал Никита Демидович, не достиг. Теперь очередь Акинфе Никитича. Ничего еще не закончилось. Все только начинается. Покинув Берг коллегию, Демидов уже точно знал, куда отправиться. Надо бы засвидетельствовать свое почтение Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, ныне являющейся цесаревной. Пока юный Петр не озаботится супругой, она прямая наследница Российского престола. Умышлять против государя Демидов не собирался, во всяком случае пока, но и он, и отец всегда были людьми практичными и предусмотрительными. Петр Алексеевич начал заворачивать слишком круто, как бы это ни привело его к какой беде. А если таковое случится, то нужно быть к тому готовым. Не дело складывать все яйца в одну корзину, непрактично это. К тому же, если случится, что дела пойдут именно так, то неплохо бы оказаться у истоков. Новый правитель, взошедший на престол, непременно будет благодарен тем, кто оказался рядом в трудную минуту, оказав поддержку. Елизавета жила своим двором в отдельном дворце. Содержание казны ей вполне доставало для того, чтобы вести активную светскую жизнь. Опять же, под в том служили доходы от принадлежащих ей деревеньек. Было у нее и свое окружение, правда, по большей части происходило это от того, что Петр Алексеевич от чего-то стал вести замкнутый образ жизни. Но, помитуя о том, что она все же пока еще наследница, посещали ее далеко не только склонные к праздности. Не забывали преподносить и подарки. Демидов тоже озаботился таковым. Уральские самоцветы должны были прийтись к лицу молодой красавицы, кое Елизавета считалась по праву. К тому же она обожала всевозможные наряды и украшения, причем такие, которых ни у кого не было. Никаких сомнений. Подарок придется ей по душе.